Глава 12. Эпиграф. Зеркало поворачивается снова и показывает, что человек, который, как я думал, страстно идёт к своей цели, превратил свою страсть в привычку. Его привычки в высшей степени бессмысленны, в то время как те действия, которые я определил как бессмысленные, оказываются направленными к достижению демонической цели. Самуэль Дилени Нова. Перелёт из базы Торговой палаты к новому Амберу занял полтора часа. Во время пульсации мы сидели в креслах на капитанской палубе, ни с кем не разговаривали. Никто не пытался говорить с нами. Нас просто не замечали. Когда корабль вышел на орбиту Амбера и стал заходить в атмосферу снижать к континенту повстанцев, он был атакован двумя лёгкими штурмовиками Земной Федерации. С апплики за штурвалом произнёс капитан и выругался. Из шамах рушмайзол. Ты чего-нибудь понял? спросил я крысобоя. Тот покачал головой. Капитан сравнил пилотов штурмейков с, как бы это помягче сказать, навозом ослов без морского достоинства, перевела с ехидной улыбкой на устах Рината. С какого это? поинтересовался Марк с сылойского наречия. Капитан нервно расхаживал по палубе, наблюдая, как приближаются штурмовики. "Отправьте им опознавательные знаки торговой палаты", приказал капитан. "Уже исполнено", отозвался один из операторов. "Но они игнорируют наши позывные". Шармуршах. "Что удумали эти идиоты?" Поступает сигнал видео, оповестил капитана другой оператор. "Выведите изображение на экран", потребовал командир с бездальёта. Экран, трехметровый в высоту и десятиметровую в ширину, по моим скромным прикидкам, залился светом, и из пустоты проступила кабина штурмовика и лицо пилота, затянутое стальной маской. «Что происходит?» – вопросил у безликого пилота капитан корабля. «Вы входите на территорию мятежного континента. Вы будете атакованы». «На каком основании?» «Мы имеем право торговли с независимым «Амбером». Это разрешение заверено правительством земли. Вы торгуете с врагом, упрямо повторил пилот. Мы имеем право торговать с кем хотим и не будем отдавать отчёт никому, возмутился капитан. Тогда мы уничтожим вас, как только вы попытаетесь войти в атмосферу, пригрозил пилот. Вы не имеете права, грозно проревел капитан. Торговая палата независимо и имеет право торговать с кем хочет. Вы будете отвечать. Не бойся, старик, ответим. А пока временно, считайте нас невменяемыми. Пилот рассмеялся капитану в лицо и отключился. Вы видите изображение вне, на экран. Включи силовое поле. Приготовить орудие к бою. Отдавал приказы капитан. Экран вновь зажегся, но на этот раз показывал холодное черное поле космоса, истыканное белыми точками звезд. На корабль, как мухе на сладкое, заходили два штурмовика. Камикадзе оценил штурмовиков свысобой. Надоело им, что земля не решается воевать до конца. Вот и сходит с ума потихоньку. Думают, если сами пару торговых кораблей собьют, то война быстрее кончится, а потом под суд жертвенники и идиоты. Дала свою оценку Рената В турмевикоу сбили на подходе импульсным потоком. Они вспыхнули и устремились к планете, сгорая в атмосфере. Отключить силовой щит, приготовиться к посадке, подготовить ноту протеста правительству Земной Федерации. Сопроводите протест с файлами и с бортовой записью инцидента, приказал капитан и облегчённо погрузился в анатомическое кресло. В флот до самой поверхности спускались спокойно, без приключений, скучно и обыденно. никакого адреналина, никакой романтики. Хотя пилоты вели корабль плавно и ровно, Ренату замутило. Она побледнела и стала шарить рукой по спинке кресла. "Пакет находится на подлокотнике. Нажмите кнопку", посоветовал капитан, даже не глянув в нашу сторону. Рената справилась с механизмом, выхватила из тайного кармана свёрток и уткнулась в него, точно в плечо любимого человека после непереносимой потери. Скорее донеслись утробные малоприятные звуки. Я отвернулся. "Дайте панораму Амбера вид на материки", потребовал капитан и покосился на меня. "Думаю, это вы ещё не видели". Я поблагодарил капитана звездолёта поклоном и уставился на экран. Вид, который мне открылся, поражал воображение. Я мало путешествовал. На своей активной памяти могу припомнить только два дальних перелёта. И оба в отрыве от иллюминаторов, поэтому наблюдал подобную панораму впервые. Крысобой равнодушно скользнул взглядом по экрану и закрыл глаза. А я любовался. В столице независимого Амбера, Локки-Сити, на летном поле космодрома «Независимость» нас встречала правительственная делегация. Человек 40 с флагами и оркестром. Весь космодром заняли колесные автомобили. Почётных гостей и правительственные делегации было не принято принимать на воздушном транспорте. Так уж повелось. Это мне растолковал Крысабой. Мы покинули корабль под звуки кого-то бравого и незнакомого марша. Первыми спустились четыре человека в тадском из боевой обоими наши телохранители, которых я мнитал оставить на корабле. Так настоял капитан. После 15 минут приперафист он даже пригрозил, что в случае нашего отказа поднимет корабль на орбиту и не выпустит нас на поверхность Амбера. Потом сошли мы. Я первым вступил на мятежный материк и заметил красное пятнышко, блекнувшее мне в глаза. Реакция спасла меня. Немешка я 겨 рухнул к сымобетон, увёртываясь от пули, несущейся мне в голову. Позади меня раздался хрип. Я резко обернулся и обнаружил заваливающегося на космобетон крысабоя с дыркой в груди. На мантию толчками выплескивалась кровь. Лицо Марка побледнело. Он почувствовал приближающуюся смерть. Я ринулся к нему, улавливая в воздухе мерцание красной сетки прицеливания. Сейчас начнётся, мелькнула мысль. Заухали далёкие выстрелы. Пули закалатили в борт трапа, которым приклюём меня и Марка. Я зашарил глазами и наткнулся на Ренату. Она лежала за Марком, и, судя по резким движениям хищницы, ищущей источник опасности, оставалась невредимой. Я заполз на Марка и стал ощупывать рану. Пуля угодила в область сердца, но, судя по тому, что он ещё дышал и даже мог натужно улыбаться, сердце не задело. Его нужно было срочно госпитализировать и спасать. Я ничем помочь Марку не мог. Душу затопила злость на себя, что уклонился от пули, которая угодила в краснобоя. На правительство этих чертовых повстанцев, которое не смогло обеспечить должную безопасность. На шизанутых телохранителей, не заметивших убийцу. И, в конце концов, на стрелявшего. Я извлек из кобуры штрих. В профессиональных кругах это оружие окрестили аргумент. Тому, что я знаю это, я уже не удивился. Запас удивления иссяк. Осторожно выглянув из-за борта, я обнаружил, что, во-первых, стрельба не прекратилась, А во-вторых, что на лётном поле цветёт паника и уже плодоносит. Хладнокровный убийца собирал её плоды из укрытия. Судя по тому, откуда неслись пули, снайпер укрылся в одном из кораблей, стоящих на лётном поле. От опустившегося звездолёта торговой палаты корабль убежища находился на изрядном расстоянии, с которого не каждый боец рискнёт вести огонь. Но даже расстояние не могло служить аргументом в разглядяйстве повстанцев. Неужели они не осмотрели корабль перед нашим прибытием? Наверняка осмотрели. И даже, судя по неясным теням, лежащим у трапа убежища, выставили посты, всё по инструкции. Тогда где же прятался снайпер? Думаю, этот факт узнать нам уже не доведётся. Чёрные точки на небе я заметил сразу. Штурмовики, определил я. Они заходили на траекторию атаки. Два стремительных светящихся луча протянулись к кораблю убежавшему, и он разорвался с грохотом, разбрасывая осколки во все стороны. "Во станции церемоница не стала", прошептал к себе, слова давались ему с трудом, но в глазах его читалась радость. "Молчи", потребовал я. "Тебе нельзя говорить". Я не хотел потерять друга, единственного друга. Я выскочил из-за укрытия и заозирался по сторонам. На лётном поле поселился суматоха. Насились люди, сновали багажные карры, кто-то кричал, кто-то стрелял в воздух, и тела, неподвижные тела, оставшиеся на космобетоне. А здания космовокзала к нашему кораблю несли с три скутера скорой помощи. Один скутер нашёл место и опустился на чистый участок космобетона. Два других, зависленные телами, раскрылись дверцы. Из висящих в воздухе машин стали выпрыгивать люди в белых халатах. Эй! заорял я, размахивая руками. Сюда! Скорее, раненый! Откликнулись. Два доктора устремились ко мне. Один из них сжимал в руках что-то, похожее очертаниями на сложенные в четверо носилки, другой нёс чемоданчик, помеченный красным крестом. Они подлетели ко мне и вознамерились уложить меня на землю. Я грубо оттолкнул их и указал на крысобоя. Не меня, его. Марка бегло осмотрели. В колоде что-то бесцветное и уложили на развёрнутые носилки. Врач поколдовал над пультом управления, носилки испарили и самостоятельно поплыли к скутеру. Из корабля торговой палаты выглянул капитан с упорждением остатков боевой группы. Ренатов, вскочив на ноги, накинулся на командира звездолёта. Почему вы не открыли огонь? «Не имел права!» Холодно отчеканил он. Врачи направились к скутеру, намереваясь отбыть. Из правительственного лимузина показались остатки встречающей делегации. «Куда вы его повезли?» – прорал я врачам. «В центральный госпиталь! Срочно нужно резать!» Кровожадно оскалился один из врачей. Кто этот человек, я так и не понял. Они не обернулись. «Ромат, следуйте с врачами в госпиталь!» Контролируйте ситуацию, докладывайте каждые 10 минут состояние гостя, приказал самый старый и самый представительный человек из делегации подвижному худощавому мужчине с бесцветной внешностью. Почему все чиновники бесцветны? мелькнула мысль, названной руматом, поспешил за врачами, которые забирались с скутер. Он скорабкался за ними, и скутер отчалил, резко набрав высоту. Мы приносим свои извинения, начал было расcharкиваться глава встречающей делегации. Да засунь ты свои извинения в сердцах, огрызнулся я, осматривая поле боя. Все наши телохранители полегли возле корабля. Ни один не остался жив. Я вынужден буду доложить в торговую палату о произошедшем, успокоившись, заявил я. Думаю, торговая палата будет настаивать на собственном расследовании покушения на своих послов. Если крыса боем умрёт, я собственна ручной передушу всю местную правящую верхушку, даже регулярные войска не спасут. Я устрою им независимость. Я наотрез отказался преследовать в президентцу президента независимого Амбера Игоря Шутова. Рената поддержала меня, закатив скандал на лётном поле, по силе равный извержению вулкана Кракатау. Встречающие делегации прорежены неведомым снайпером. пришлось смириться с нашими требованиями. А мы изъявили настойчивое желание, выраженное в форме приказа, отправиться в госпиталь, куда увезли Марка. Перед нашим отъездом с корабля Торговой палаты спустился капитан с сопровождением четырёх телохранителей из числа боевого комплекта. Телохранители озирались по сторонам, точно затравленные волки, чующие приближение охотников, и шарили дулами автоматов по периметру. Капитан приблизился ко мне, Я сообщил обо всём случившемся в торговую палату. На независимый Амбер наложены санкции. Торговая палата объявила блокаду и срочно отзывает все свои корабли, которые находятся на территории независимого Амбера. Я не могу уехать, ледяным тоном сказал я. Здесь, друг, не могу его оставить. У меня приказ, возразил капитан. Я не могу, я же сказал, Я должен забрать Крысобоя, и я не мог ему всё объяснить, не мог сформулировать, чтобы он понял. А я не могу ослушаться приказа, господин Русс, заявил капитан. Откуда вам известно, как меня зовут? удивился я. Торговая палата знает ваше имя. Но торговая палата не зависит от земной федерации, поэтому мы не делимся информацией и не выдаём разыскиваемых людей. объяснил командир звездолёта. "Капитан, вы не могли бы подождать замер. Не могу. Приказ есть приказ", отрезал капитан. "Тогда идите вы к чёрту вместе со своим кораблём и торговой палатой". В сердцах огрызнулся я. "Я не вправе ослушаться приказа, но могу подождать у вас на орбите двое суток. Через двое суток я вышлю за вами бот. Вот опустится на космодром в это же время, спустя 48 часов, и прождёт вас 2 часа. Извольте не опаздывать. Придём вовремя, пообещал я и поблагодарил капитана. Он развернулся и поднялся на борт корабля. Я поспешил к лимузину, который ждал только меня. Рената, развалившись на диване, потягивала коктейль, поданный секретарём, представленным к нам по приказу местного президента. Я захлопнул за собой дверцу. Лимузин тронулся с места и стал набирать скорость. Секретарь засуетился, смазливый, чрезчур сладенький мальчик. Не удивлюсь, если он ещё и гомосексуалист. Он предлагал мне напитки из бара, старался угодить. Я выбрал только тёмное пиво и янбирскую золотую сигару. До госпиталя мы добрались за каких-то 10 минут. На дорогах царили пробки. Колёсный транспорт был в почёте, как и воздушный. Я выглянул в окно и обнаружил, что небо заполнено скутерами, флайерами и спортингами. В городе не хватало транспорта. Госпиталь стоял на окраине столицы, Локи-Сити, огромный город, и требовал большой больницы, но то, что я увидел, превосходило все мои ожидания раз в 20. Огромное яйцеобразное здание, состоящее из отдельных ячеек, Земни мало пространства, соразмерное с целым маленьким городком на земле, что-то типа Пушкина или Бартера на Меги-16. Я что, был на Меги-16? Кажется, это закрытый город. Там создаётся что-то, связанное с планеторазрушающим оружием. Лимузин подкатил к гигантскому яйцу, въехал на платформу и мотор смолк. Тут же платформа провалилась вниз, и мы оказались на парковочной площадке. протянувшиеся под зданием госпиталя. Такого количества колесного транспорта я не видел за всю жизнь. Разнообразные марки, от устаревшей Рено до новомодного ретро Мерседес Антилопа. Длинные ряды, между которыми сохранялось незанятое пространство. Платформа протянула нас на свободную площадку и выгрузила, после чего возвратилась на поверхность. Я открыл дверцу и выбрался наружу. Удушливый запах. Похоже, здесь в подвальных помещениях мало заботились о свежем воздухе. Я смотрелся и присвистнул. И как мы попадём на первый этаж? До ближайшего лифта небось километров 5, поделился я соображением с Ренатой и секретарём, который поглядывал на меня с подозрением. Хлопнули передние дверцы, и из лимузина выбрался главный, отвечавший за нашу делегацию. Сред за ним вылез его секретарь «Мы должны были поехать к президенту. Он ждет!» Ворчал главный. «Подождет!» — равнодушно отозвался я. Я беспокоился за Марка. Я видел его рану. Она оставляла мало надежд. Пуля прошла очень близко от сердца. Крысобой потерял чересчур много крови. Я опасался, что он умрет. Точно ребенок, страшащийся смерти родителей. Я не хотел его гибели. Он стал для меня другом. И я должен быть рядом. Главный оплатил парковку кредиткой, помеченной изображениями правительственного стандарта и герба независимого амбера. Кредитку он погрузил в ребро бетонного блока, который я сперва принял за опорный столб. И только сейчас я сообразил, что помимо кредита приёмника квадратная колонна ещё выполняла функции пульта управления. Стоимость парковки включалась доставка пассажиров на требуемые этажи. Надеюсь, палату к крысобоям охраняют, осведомился я. Весь этаж под охраной, ответил главный. За нами прибыла кабина, похожая на таксофлайер, только без опознавательных знаков. Кабина не опустилась на асфальт, а зависла над ним, приветливо распахнув дверцы. Мы зашли внутрь, и кабина понеслась вдоль бесконечно длинных рядов машин. Она доставила нас к лифтовому комплексу, где выпустила наружу. Палата крысобоя располагалась на двенадцатом этаже. Лифт домчал нас в 2 минуты. Возле лифта нас встретили два вооружённых автоматами солдата. Они преградили нам дорогу и потребовали предъявить документы. Главный показал им какие-то корочки, и они, казалось, остались удовлетворёнными, но меня захотели обыскать. Я почувствовал прилив злости и выхватил из-за пояса аргумент Аргумент подействовал. Схватив солдата за грудки, я приставил дуло пистолета-автомата к его голове и зашептал, выплёвывая слова как пули: "Я неприкосновенное лицо". Красобой был где-то рядом. Он находился на грани между жизнью и смертью, а какие-то служаки встали у меня на пути. Я чувствовал, как плывёт крыша и норовит ускользнуть бессознательное, превращая меня в берсерка. Война одержимого неистовством, второго солдата, направившего на меня дул автомата, колотила нервную дрожь. "Успокойтесь, успокойтесь", суетился где-то поблизости главный. "Я хочу, чтобы ты уснул. Что у меня есть два аргумента: пистолет и десяток боевых гранат. И всё на мне. Я ходячий арсенал и разружаться не намерен. Мой друг лежит там. Я к нему пройду". Ты меня пропустишь добровольно или я пройду по тебе? Отшвырнув от себя солдатика, я убрал аргумент и неспешно пошёл по коридору, чувствуя, как автоматное дуло морозит мне затылок. "Ты чего взбелименился?" поинтересовалась Рената, догнав меня. "Где были эти солдатики, такие придирчивые, когда мы по трапу спускались?" зло спросил я, смягчившись в конце концов рената ни в чём не виновата я добавил нехорошее что-то ощущаю чутьё которое раз не подвело возле палаты марка сидели два солдата издалека казалось будто они спали сложив оружие на коленях и чуть опустив головы но приглядевшись я обнаружил что они не дышат бездвижные тела я увыстрил шаг склонившись к солдату я коснулся шеи пульса не было Выхватив аргумент, я оттолкнулся от противоположной стены и, высадив дверь, влетел в палату. Палата была пуста. В ней никого не было. Только тело, лежащее под простынями, и дырки от вошедших пуль. Простыни оказались пропитаны кровью. «Суки!» – взревел я. Позади меня с аргументом на изготовку в палату заглянул Рената. «Я сдернул простыни с тела». От души отлегло, не крысобой, какой-то неизвестный, дряхлый, сморщенный, как гриб мужичок. Я коснулся рукой ран, теплые. «Убийца в здании!» Я выскочил в коридор, сбивая с ног главного. «Где крысобой?» — заорал я, наподнимавшись со старика. «В безопасности!» — пропищал он. «Где ваша хваленая охрана? Кто пытается нас убить?» засыпал я главного вопросами. Он даже не пытался отвечать. От лифта к нам спешили солдаты. Шум слышали? спросил я. Ничего. Олухи. Трёх человек убили рядом с вами, а вы даже с задницы оторвать не удосужились. Наш пост возле лифта. Показывай, где ты собой. Главное помнился, выхватил у солдата рацию и стал передавать в эфир приказы. Перекройте все выходы. На двенадцатом этаже совершено убийство. Прочешите госпиталь. Сунув рацию в карман плаща, главный направился в палату к трупу. Мы с Ренатой последовали за ним. Миновав кровать, на неё он даже не взглянул. Главный подошёл к окну. Что он делал возле окна, я не видел. Но через минуту он раскрыл дверцы шкафа, втиснутого между двух оконных проёмов, зашёл внутрь, высунулся и жестом пригласил нас зайти. Я вошел и встал рядом. Рената присоединилась к нам. Главный захлопнул створки изнутри, запер их на какой-то запор и дернул за вешалку. «Все гениальное, просто!» Заявил главный. Шкаф медленно стал двигаться вниз. «В палате вашего товарища неотлучно находятся несколько человек. Не бойтесь, убийцу поймают. Он не сможет уйти. Все перекрыто», – рассуждал главный. «Надеюсь», – буркнул я. Шкаф уста навевился. Главный отпер дверцы, мы вышли в другую палату, похожую на ту, где было совершено преступление, только заполненную людьми. Два солдата сидели возле кровати. При виде главного они вскочили и вытянулись по стойке смирно. Врач колдовал над аппаратом, от которого к Марку, улыбающемуся Марку, ползли провода. Провода впивались в тело красавца, но не причиняли ему боли. Порядок, шеф. Приветствовал меня крысобой. Как мы и договаривались, он не называл меня по имени. Меня уже подлатали. Говорят, денёк проведу здесь и полный ажур. Вы слышали наверху шум? поинтересовался главный. Никак нет, оторпротовали солдаты. В кармане главного запечала рация. Он вытащил её, поднёс к уху и молча выслушал сообщение. Выходы блокированы, прочёсывается территория, парковка чиста, проговорил он. Может, соизволите объяснить, что здесь творится? Кто пытается нас убить? Насёл я на главного. Я не обладаю такими полномочиями, ответил главный. А кто обладает? Думаю, президент. Тогда везите нас к нему, только когда красобой будет готов к транспортировке. Мы его в этом гадюшнике не оставим, заявил я. И запомните, не знаю, как вас зовут, что от нашего слова и весомости ваших объяснений зависит то, будет ли объявлена экономическая блокада вашему государству. Вы находитесь в очень шатком положении. Я решаю вашу судьбу. От моего слова зависит дальнейшая политика торговой палаты с вашим государством. Главный меня понял?